Неужели вы думаете, Судареня, воскликнул капитан, что я решился бы сопровождать их, если бы знал, что им грозит какая-либо опасность? Наверное, нет. Всё, чего я прошу, это место в экипаже, который повезёт их в Приторию. Когда же мы будем там, то я распрощаюсь с моим дорогим другом, господином Масеем, и займусь тем делом, которое требует моего немедленного присутствия. В самом деле, милая моя, сказал господин Массей, удивлённый волнением жены. Я не понимаю, от чего ты так беспокоишься? Что, может быть, естественнее хлопот капитана Франкера. Конечно, я весь к его услугам и готов не только подвести его, но буду очень счастлив помочь ему там, если он пожелает. Я надеюсь, что вы не сомневаетесь в этом, добавил он, обращаясь к капитану, лицо которого выражало сильное беспокойство. В нем, по-видимому, происходила борьба, но, обернувшись к мадам Массей, он сказал. — Мадам, у вас удивительное чутье. Я буду с вами откровенен. — Да, я еду в приторию, так как надеюсь найти там того, кого преследую столько времени, под лица капитана Лупуса. — Как? — невольно вырвалось у Генриха. — Вы все еще гоняетесь за этим призраком? — Нет. — Нет. Я гоняюсь теперь за действительностью и надеюсь очень скоро схватить этого мерзавца за горло. Неужели вы думаете, что я добровольно застрял в Трансваале, где до вашего прибытия ничто не прильщало меня? Неужели вы думаете, что я бросил свою любимую работу без всякой уважительной причины? Или вы меня считаете пустым мечтателем? Что вы, дорогой друг, проговорил Амдам Моссей. Но согласитесь сами, что кажется странным, что злодей чутился как раз в ваших руках. Так странно, что даже не верится этому. Ничего тут странного нет, так как я остался здесь с целью выследить негодяя. Знайте же, что я пожертвовал этому предприятию не только своей карьерой, но и своим состоянием, и даже отдам мою жизнь, если понадобится. С того самого момента, когда я понял, что этот разбойник бросил нас на произвол судьбы, потопив в Дюранс, моё решение было принято. Ради этой цели я телеграфировал своему нотариусу, чтобы он освободил все мои деньги до последнего сантима, и тотчас же приступил к работе. Ваш друг лорд Верфилд потерял следы лупуса у озера Таганики. Я же с помощью моих агентов выследил его дальше. Я знал, что он входил в сделку с торговцами слоновой костью и невольниками, что он сначала купил кость и условился, что возьмёт невольников с берегов Замбикского пролива. Я знал, что боясь ареста за это, он бежал в Трансвааль под именем Розенбаума. Некоторые признаки навели меня теперь на мысль, что он в Клейндорпе. Я поселился здесь, приобрёл себе долю в приисках и стал терпеливо ждать. И вот я только что получил депешу от одного из моих агентов в Претории. Вот что в ней говорится. Я сейчас видел Лупуса своими собственными глазами, именно здесь. Приезжайте немедленно. Так вот, вы зачем едете? воскликнула мадам Массей. Но, дорогой друг мой, что вы можете сделать? Чем вы докажете, что виновник катастрофы он? Чем вы подтвердите свои обвинения? Что я могу сделать, спрашиваете вы? ответил грозным голосом капитан Франкер. А то, что я обещал себе 15 месяцев тому назад схватить этого мерзавца за горло и задушить его, если не найдётся другого средства заставить его искупить своё преступление. Конечно, вы, друзья мои, спаслись благодаря счастливой случайности, но всех тех, которые пропали без вести, тех, которые погибли, оставив свои семьи без средств к существованию, благодаря этому подлецу. Вы думаете, я забыл? Он скрылся и воображает, что избегнул заслуженного наказания. Но нет, он ошибается, клянусь вам. Теперь он не уйдёт от меня. Лицо честного офицера перекосилось. Его друзья с беспокойством на него смотрели. Ах, капитан, воскликнула Калетта с глазами полными слёз. Прошу вас, не говорите так. Вы такой добрый, вы, который даже мухи не обидит. Простите этому человеку, бросьте его. Он, наверное, и без вас достаточно наказан угрызениями совести за свой скверный поступок. Неужели вы думаете, что он в состоянии спокойно спать при мысли, что он сделал несчастными столько человек? Останьтесь с нами и забудьте о мщении. Капитан замолчал, глядя на плачущую девушку. «Медмозель, сказал он наконец, если я преследую негодяя, то поверьте, что моя личная ненависть к нему не играет тут никакой роли. Но я жажду справедливости. Неужели вы предпочитаете, чтобы я выпустил его, не сказав ему ни слова, чтобы он завтра же мог совершенно свободно возобновить свои славные подвиги?» воскликнул капитан в волнении. «Но Ведь вы не судья, это не ваша специальность. Останьтесь же с нами, оставьте этого злову человека на произвол судьбы, упрашивал его Калетта. Франкер задумался. Послушайте, сказал он наконец. Я сознаю, что вы отчасти правы, но я должен действовать для спокойствия совести, добавил он ласково глядя на Калетту. И если моё присутствие не стеснит вас, дорогой друг, я поеду с вами. Я постараюсь вывести это дело на чистую воду. Обещаю вам, что я ничего не сделаю зря, а поступлю, сообразуясь с обстоятельствами. Но поймите, что я должен расследовать всё, что гибель моего бедного Дюранса, не говоря уже о том страдании, которое мне причинила ужасная смерть моих бравых матросов, моя рана, всегда открытая. Надо же принять какие-либо меры против этого человека, пусть он сознается в преступлении, или я буду не я. Действительно, сама справедливость требует этого, сказал господин Моссей. Только бы он сохранил хладнокровие, только бы не вышел из себя при виде врага, добавила Мадам Моссей, протягивая ему руку, которую честный моряк пожал с чувством. Ну, Бог с вами, поезжайте, но не забудьте того, о чём вас просила Калетта. Капитан молча раскланился, потом они сели в экипаж, господин Массей взялся за божье, и лошади скорой рысью увезли их. Путешественники приехали в Приторию через 10 дней. Представьте себе удивление Жерара после долгих месяцев, проведённых среди дикой природы. С каким жадным любопытством он осматривал этот город, столицу Трансвааля. Маленький парижанин с презрением смотрел на небольшие и малочисленные памятники. Скромный городок казался ему деревней в сравнении с Парижем. "И это столица", повторял он. "Да вся Претория поместилась бы на площади Согласия". Но надо сказать правду, такое суждение было несправедливо. В Претории насчитывалось 30 тысяч жителей. Везде в изобилии была свежая вода, великолепные деревья росли по краям прямых улиц, вечером город освещался электричеством, так что в общем притория далеко не производила жалкого вида».